23. Меньше всего на свете я хотела бы увидеть растерянность в его глазах. Она промелькнула и исчезла, сменившись равнодушием. Но мне все таки удалось ее заметить. «Настя, что тебе взять?» — спросил Женя, бросая сумку на спинку стула. Я вздрогнула. «Чёртов Гай, я не понимала его, потому и боялась. Захотелось немедленно сбежать из столовой, но я не могла сдвинуться с места». «Хорошо, что с ним все в порядке. Я ненавидела его и все равно скучала». «Ты что-то сказал?» Я с трудом оторвала взгляд от Ромы и посмотрела на Исаева. Парень широко улыбнулся. «Приходи в себя, Настя, все уже позади». Он указал на очередь. «Народу много, зачем нам всем стоять? Мы с Антохой возьмем на всех». «Деньги». Я наконец-то очнулась и напомнила себе, что много тратить нельзя. «Чай». Я услышала, как в желудке у меня заурчало. И булочку. «Хорошо», — Женя перевел взгляд на Олю. «А тебе?» Она и Марина перечислили желаемое, сунули ему купюры, и я тоже принялась шарить по карманам. «Ничего не надо, Настя», — прошептал Исаев, наклонившись совсем близко к моему уху. «Деньги тебе еще пригодятся?» Он перехватил мою руку. «Убери, Ежова, убери, я сказал». Он улыбнулся, И я благодарно кивнула. «Марин, я не понял». Антон почесал нос. «Салат с помидорками сверху — это тот, который сырный или крабовый?» «Майкин, но ну ты даешь. Савина успела сесть, но ей пришлось встать. «Пошли, чувствую, вы без меня не справитесь. Где одна помидорная долька сверху — это сырный. Я его терпеть не могу, он с морковкой и капустой. А тот, на котором много долек — это крабовый. Сейчас покажу». Они удалились, чтобы встать в очередь, и я села рядом с Олей. Медленно, словно чувствуя на себе чей-то взгляд, повесила сумку на стул, поправила волосы и рискнула поднять голову. Посмотрела в ту сторону, где стоял Гай с друзьями, и сердце снова пустилось галопом. Внимательные зеленые глаза изучали меня. Он был в мятой черной толстовке с капюшоном с надписями на английском, из-под которой выглядывала такая же мятая серая футболка — в узких голубых джинсах и белоснежных кроссовках. Нарочито небрежный, и даже расхлябанный. Он стоял без подноса, будь то не поесть пришел а заскочил всего на пару минут повидаться. Рома что-то обсуждал с приятелями, но не сводил с меня пристального взгляда. Без очков я не могла рассмотреть его лицо, но для того, чтобы стушеваться, мне достаточно было видеть его глаза. Я все еще помнила, каковы его мышцы на ощупь. твердые почти стальные... Помнила его запах, свежий, терпкий, слегка горьковатый. Так, наверное, должна пахнуть опасность. Адреналином, скоростью, тщеславием и злостью. Только почему этот аромат казался мне сейчас почти родным? Вокруг столько красивых девчонок, почему он не смотрит на них? Вон Литка приперлась с подружками, встала в сторонке, а он даже не заметил ее. Почему Гай смотрит на меня? Может, он все еще хотел выиграть спор и решал, как это лучше сделать? Я опустила глаза. «Не смотри на меня, не смотри, ну пожалуйста!» Гаевский стоял в десяти метрах от меня, а мне казалось, будто он находился совсем рядом. Это было невыносимо. «Сюда идет, шепнула Оля. У меня перехватило дыхание. Сердце рванулось в груди, как обожжённое огнем, больно толкнулось в ребра и застучало где-то под горлом, перекрыв кислород. «Отличный выбор!» — раздался голос Ромы у меня над ухом. Проходя мимо, он наклонился, чтобы сказать мне это, с хорошо заметной иронией, но как-то зло и резко. «Что?» — почти беззвучно произнесла я, поднимая на него взгляд. Но его уже рядом не было. Гай, не задерживаясь, вышел из столовой, даже обедать не стал. А мне только и оставалось, что, думая над значением брошенной фразы, глядеть ему вслед. Я дернулась, поежившись. «Что это было?» — спросила Оля, наклоняясь, чтобы заглянуть мне в глаза. «Не знаю». Застывшая была кровь снова побежала по венам. «Он тебе что-то сказал или просто поцеловал в шею?» Улыбнулась она. От воспоминаний о том, как он выдохнул мне в ухо фразу, по спине побежали мурашки. «Какую-то чушь». «Что именно?» «Отличный выбор». «Так и сказал?» «Ага». Еремеева поставила локти на стол и тихо рассмеялась. «Чего ты, Оль?» «Ревнует?» С видом знатока заключила она. «Да ты что?» — я нахмурила брови, потому что была возмущена. «Да», — Ольга кивнула в сторону направляющихся к нам ребят. «К Женьке!» «К Исаеву?» — удивлённо прошептала я, наклоняясь к ней. «К нему», — подтвердила подруга. «Нашего ботаника даже очки не портят, гляди какой! Высокий, стройный, симпатичный!» Я сама к нему весь прошлый год присматривалась, только ему, кажется, блондинки больше нравятся. Она пихнула меня в бок и засмеялась. «Твой чай, Настя!» Женя поставил на стол поднос и принялся выгружать с него съестное. «Вот еще слойка!» Он подмигнул мне и улыбнулся. «Но советую начать с отбивной и картофельного пюре. Хотел взять тебе суп, но он бы не уместился на подносе». К тому же я такой рукоклюв, что вряд ли бы донес его сюда, не расплескав. Он положил передо мной ложку, вилку и подвинул тарелку с хлебом. И хлеб. Спасибо. Пробормотала я краснее и покосилась на Ольгу. Та торжествующе играла бровями. Боже мой, я, кажется, влипла. Роман. Я всю неделю старательно делал вид, что прежний образ Гая не жмет мне в плечах, как старый пиджак. А тут увидел Настю, и все полетело в тартарары. И мысли об одиночестве, которые я испытывал в толпе друзей, и которые так старательно игнорировал, стали очевиднее очевидного. Но почему маленькая неуклюжая мышь вызывала во мне столько эмоций? Я злился на нее, хотел забыть, не думать о ней больше, выкинуть ее глупые слова из своей головы, но не мог. А ведь у меня уже почти получалось, вот знал же, что не надо приходить сюда. Мне целую неделю удавалось оставаться прежним, и неважно, что развлечения уже не радовали, а вечеринки, кроме скуки и усталости, не приносили ничего. Зато я снова был самим собой. Кажется. И пусть для этого нужно было смеяться через силу над чужими шутками и временами даже выдавать свои. Пусть приходилось возвращаться под утро домой, лежать, глядя в потолок, а потом отжиматься до потери сил, чтобы уснуть. Пусть для видимости благополучия нужно было ощущать себя роботом без эмоций и чувств, но так я мог хотя бы ощущать, что по-прежнему контролирую что-то в своей долбанной жизни. «Значит, ты передумал?» — усмехнулся Денис, когда догнал меня в фая. Я решил свалить занятий, пока мне не стало совсем тошно. «Ты о чем? обернулся я. Друг оглянулся по сторонам и сказал тихо. «О споре, у тебя осталось не так много времени, Гай». «Если сдаешься, гони мне тачку». «А ты не охренел?» Не выдержав, схватил его за грудки. Мне хотелось скинуть накопившуюся злобу хоть на кого-то, и Дэн отлично для этого подходил. «Можешь, конечно, ударить друга», — хладнокровно произнес он. «Можешь даже послать подальше, но навсегда останешься трусом, который проиграл тачку и отказался отдавать». В его взгляде торжествовала самоуверенность. «Кто трус? Я?» Сильнее подтянул его к себе. Дэн поднял руки, показывая, что не собирается со мной драться. «Ну же, Гай, будет весело!» Он наклонился к моему уху. Все это ради веселья, парень, все как мы с тобой любим. И тачки тут ни при чём. Или у тебя совсем мозги поплыли из-за этой...» Он осекся, понимая, что стоит ему назвать ешку каким-то неприятным прозвищем, как мой кулак прилетит ему в морду. «Со мной все в порядке». «Тише, брат». Денис осторожно скинул с себя мои руки и поправил свой свитер. «Что происходит?» «Ничего». Он покачал головой. «У тебя просто давно никого не было. Нужно выплеснуть накопившуюся энергию. Ты понимаешь, о чем я?» «Да все со мной нормально. Просто проблема дома», — отмахнулся я. «Так пойдем повеселимся», — хлопнул он меня по плечу. И учти, я от тебя не отстану, пока не получу либо тачку, либо моральное удовлетворение. Ты в игре или нет? В игре. Отлично, брат. С кого начнешь? Его болтовня взрывала мне мозг. Я не мог сосредоточиться на всей этой хрени, пока все мои мысли были о том, как перестать думать о ботаничке. А, пожалуй, это идея. Меня так и подмывало точно глупого сопляка сделать немедленно что-нибудь ей в отместку. Пусть смотрят. И надеюсь, ей будет так же больно, как мне, когда я видел клешню того очкарика на ее плече. Настя. Общая лекция. А я и забыла. Надеялась, что больше не столкнусь с ним сегодня. Но Гай пришёл. Я еще до звонка заметила, что он идет по коридору, и прошмыгнула в аудиторию первой. Не хотела видеть его. Села и опустила голову, делая вид, что роюсь в сумке. Оля и Марина о чем то спорили, а я даже не слышала о чем. Но все же боковым зрением увидела, как он вошел, Походкой ленивого кота, смеясь и пряча руки в карманы толстовки. На голове у него был капюшон, на лице привычная маска-усмешка. Плевать он хотел на все приличия и этикет. А может, просто был пьян? В любом случае, его попытка оказаться плохишом удалась. Выглядел он отвратительно циничным и... красивым. Я отвернулась. Гай прошел совсем рядом со мной, словно желая коснуться меня, но такого удовольствия я ему не доставила. Вжалась в парту, наклонившись вперед. Послышался смешок. Гаевский разговаривал громко и не стесняясь. Явно хотел, чтобы его слышали. Если не все, то я точно. Здесь не занято? Медово пряным голосом спросил он. Где? Здесь? Нет, садись, ответил девичий голосок. «Не поворачивайся, Настя, не поворачивайся!» В груди заныло. «Помнишь меня?» «Эм, я?» «Да ладно, меня же просто невозможно забыть!» Уверенно сказал Гай. Оля и Марина, прекратив разговаривать, уставились на Рому. «Значит, мы еще не знакомы?» Голос Гаевского. «Нет». «Ужасное упущение. Я Роман». «Мила, Людмила». вошедшая лида изменилась в лице увидев гая а за моей спиной продолжала хихикать какая то девушка слушай я только сейчас футболку купил глянь пожалуйста там ценник что ли остался сзади спросил рома студенты продолжали проходить и занимать места а моим единственным желанием было узнать кому это он сейчас так лихо подкатывает нет песскляво сообщила девушка ярлычка нет как то неуютно все равно Посмотри, какой размер написан». «Ой, этом не указано». Копошение хихиканье. Я могла видеть только лица подруг, которые косились на происходящее с нескрываемым интересом. «А как ты думаешь, какой у меня размер?» «Ой, не знаю. 48». «Это ты про что сейчас?» Со смешком. «Про футболку. Сам же спросил». «А я грешным делом подумал». Раздался громкий смех. Ну ты извращенец». «Я просто думал, ты мне льстишь. Но согласиться с твоим преувеличением было приятно». Как противно. Я не выдержала и обернулась. Не снимая капюшона, он развалился на стуле рядом с Роговой. Чувствовал он себя явно уютно, а вот девушка засмущалась настолько, что начала нервно подпрыгивать на месте и лихорадочно чесать шаю. «Прикроешь меня, если я немного посплю на лекции?» Он зевнул и потянулся. Девушка просияла отчасти. Сзади сел Женя, перегораживая мне вид на Гая. Я поспешно отвернулась. Началась лекция. Я с трудом воспринимала материал, продолжая прокручивать в голове этот тупой подкат. Ведь он же говорил ей дичайшие глупости. А она цвела, чувствуя себя от его внимания настоящей королевой. Надо же, и как они все ведутся на такое. Ужас. Рогова. Хм. Кажется, именно на нее и указывал его друг, как на первую жертву. Неужели? В эту секунду у меня в кармане зазвонил телефон. Из-за этого придурка с его дешевым пикапом я забыла поставить аппарат на виброрежим. Все, мне конец. Этот преподаватель всегда придерживался строгих правил и терпеть не мог нарушения порядка. Я опустила руку вниз и нащупала в кармане сотовый. Аккуратно нажала на кнопку сброса, но преподаватель, взбешенный тем, что его посмели прервать, уже стоял возле моего стола. «Кто это?» Все молчали, я закусила губу. Профессор обвел взглядом первые ряды. «Чей телефон звонил?» Мои ноги задрожали, дыхание от волнения сбилось. «Это у меня», — раздалось за спиной. «Простите, забыл выключить». Я оглянулась через плечо. Женя потряс в воздухе своим смартфоном и убрал в карман. «Исаев, последнее предупреждение! Учти, еще одно нарушение, и тебе не сдать у меня зачет. «Прошу прощения», — кивнул Женя и из-под тишка улыбнулся мне. «Так, о чем мы? Продолжим», — профессор отвернулся к доске. Сзади кто-то многозначительно откашлялся. «Кто же еще? «Гаевский».